кончились Если у него отняли приятную обязанность, оставаясь в тени руководить судьбами Испании, то теперь его обидчик, по-видимому, вынужден вновь навязать ему эту обязанность. И, тем не менее, к радостному ожиданию примешивалось беспокойство. Почва у него под ногами была поколеблена, и невозмутимая уверенность покинула его. Правда, он по-прежнему... Непривекаемым тоном говорил себе и другим «это хорошо, а то плохо», но убежденность была только в его голосе. Зато непривычную уверенность и удовлетворение испытывал в этот вечер Агустин Эстеви. Он не знал замысла Луси во всех подробностях, но ему было ясно, что она устроила вечер с намерением помочь Гойе большое значение имело уже то, что Мигель и Мануэль встретились по-дружески на глазах у Франциско. Агустин радовался, что преодолел робость доньи Усии и в большой мере помог уберечь Франциско от последствий его глупого шага. Теперь, когда это Удалось, собственное будущее тоже стало казаться ему светлее. Может быть, и он еще станет сным-художником. Правда, человек он неповоротливый и тугадум, но именно такие нередко достигают самых высот. Если же ему и не суждено добраться до вершины, все равно он не будет сетовать Он сочтет, что выполнил свое назначение, раз ему посчастливилось быть по-настоящему полезным Гойе. Гусия тоже была довольна своим вечером. С тех пор, как эти же гости... Впервые собрались у нее, с ними произошло немало перемен, и она сама способствовала этим переменам, а сейчас собиралась еще решительнее вмешаться в судьбу Испании и в судьбы окружающих ее людей. Жаль, что Дон Диего не может быть здесь, он бы вдоволь позабавился глядя, как Мануэль сам помогает навеки сберечь для мира образ собственной подлости, запечатленной в капричес. Мануэль явился с твердым намерением вернуть к себе Мигеля. Князь мира собирался вновь вытащить на свет Божий свой принцип — скромный мир лучше пышных побед. Из Америки опять начнут беспрепятственно приплывать караваны судов, груженных золотом и серебром. В Испании воцарятся довольство и ликование и всю заслугу припишут ему, инфанту, Мануэлю. При таких обстоятельствах он готов был показать себя великодушным и простить Мигеля, и вдобавок, если Мигель как следует там амьенское дерево, с него посыплются еще более роскошные плоды. И так, едва поцеловав руку Донья Лусии... Он бурно устремился к Мигелю, который стоял в официальной позе, хлопнул его по плечу и даже сделал попытку его обнять. «Как я рад, что вижу тебя!» — воскликнул он. «Помнится, при нашем последнем свидании ты наговорил мне всяких неприятных истин, попросту говоря, грубостей, да и я, помнится, выражался не слишком деликатно, но я забыл эту бессмысленную размолвку. Забудь и ты, Мигелито!» Мигель твердо решил держать себя в руках и с этой целью долго читал своего любимого Маккиавелли. Тем не менее он внутренне ощетинился и сказал натянутым тоном. Среди бессмысленных слов, сказанных тогда, была и крупица смысла. «Ты же сам знаешь, в каком я был трудном положении. С тех пор все изменилось». — Пусть только будет заключен мир, и ты увидишь, как мы поставим на место долгополую поповскую братью, что ты строишь кислую рожу. Мне нужно послать тебя во Мьен. Ты не смеешь отказать в такой услуге мне и Испании? — Я не сомневаюсь, что в настоящее время вы, Дон Мануэль, полны решимости проводить либеральную политику, — ответил нигель Но каков бы ни был мир... Боюсь, что в конечном счете он окажется на руку только папе, великому инквизитору и двум-трем разбойникам Грандам. Дон Мануэль подавил досаду на строптивость и недоверчивость Мигеля и заговорил о задуманных им грандиозных преобразованиях. Он упорядочит течение рек, что предполагалось уже давно, заведет образцовые земледельческие хозяйства и опытные лаборатории, Подумывает он и об учреждении еще трех университетов.